Глава 14 Кто-то вышел на охоту! Хрипло хохотнул Оскар брату над ухом и ударил кулаком в плечо. Прекрати так пялиться. <соснависимый> да! Элиас проморгался и с трудом отвел взгляд от идеальных близняшек, что Соня прямо сейчас активно ему демонстрировала в вырезе своего миниатюрного топика. Я просто. «Судя по ее настроению, мямлить свое «да» — в следующий раз ты будешь под с Миндельсона. засмотришься и не заметишь, как она тебя окрутит, Элли». Глупости. Он быстро перевел взгляд на окно, где только что видел лапочку, но той уже и след простыл. Ушла, пока он тут слюной на полуголую соню капал. «Не мой вариант». Сдержанно кивнув двоюродной сестре Василисы, он вернулся к украшению стульев. Бантов надо было навязать еще на пять, и Элли усиленно сосредоточился на работе. Появление Сони стало для него полнейшим сюрпризом. Та была не сильно близка с Васей и ее семьей, поэтому приезжала последние годы крайне редко. А тут вдруг выскочила, как черт из табакерки. Да еще в этом своем наряде, который его бабушка за обычное белье приняла. Ходит пятой точкой своей вертит, развратные словечки на ухо шепчет. Такое один раз уже было, но закончилось все быстро. Одна ночь и до свидания. А сейчас что? Не ради разового перепихона же Соня старается. Что если брат прав, и у нее какие-то серьезные виды на него есть? Внутри все похолодело, и парень растер ладонью грудь в районе сердца. Спутницу жизни в виде какой-нибудь Сони, Аллы или им подобных он для себя никогда не рассматривал. В доме должен быть покой, счастье и уют. Они уж точно ни с одним из этих слов не ассоциируются. Скорее, с наматыванием нервов на кулак, опустошением всех кредиток и их головной болью. «Ты чего так побелел?» Оскар обеспокоенно навис сверху, пока взмокший Элиас на коленках ползал вдоль ряда и привязывал ленточки. «Жарко!» – шумно выдохнул тот. «Скажи маме, чтобы лимонад сделала, как я люблю, с вишней и мятой!» «Так уж и быть, раз так стараешься!» Брат хмыкнул и исчез из поля видимости. Элиас же аккуратно выглянул из своего укрытия за спинками стульев. Соня так и стояла, приклеенная к забору, цепко за ним наблюдая. Точно охотница, только дробовика с дротиками из любовного зелени хватает. Надо будет с этим ее навязчивым вниманием что-то делать. Разогнувшись во весь рост, Элиас быстро прошагал в дом, где недавно скрылся Оскар. Тут вовсю собирались приглашенные. Круг приближенных был небольшим, но веселым и шумным. Соседи через дорогу, родители Олюшки с подконвойной дочерью, лучший друг отца с женой и приехавший из Швеции брат с семьей, бабушка. Все обнимались, таскали с подносов закуски и попивали прохладное шампанское. Элиас тоже схватил с подноса молоденькой официантки бокал и пригубил. «Вымахал, как местный дуб», – тихо прошелестела бабуля Марта и потрепала парня по плечу. «Шаболда соседская уже оделась?» «Бабуль!» Элис сдавил сухонькую старушку в объятиях. «Обожаю тебя!» Чмокнул в обе щеки и поставил на место. «Пока не оделась. Но это мода сейчас такая». «Голый таскаться?» Марта поджала губы. «Если ты с ней свяжешься, Эли, я от тебя откажусь. И завещание в пользу Оскара перепишу. «Мотивируешь», — прыснул он в кулак. «Вот так! От родного внука!» «Полуголая шаболда с пустой головой нормального правнука не вырастет, так что подумай!» Строго погрозила она сухоньким пальцем. «А вот Василиса очень хорошая девочка. Я с грит, уже говорила. С отцом твоим тоже. И с Ниной, ее бабушкой, в саду под яблоней недолго сидела. Скромная!» Работящая и готовить умеет, начала она перечислять все преимущества предлагаемой кандидатуры в невесты. А хорошенькая какая! Марта расплылась в блаженной улыбке. Забирай давай, пока тот дурак, что ее бросил, не очухался. Или ты думаешь, что она тебя вечно ждать будет? Такие девочки, как горячие пирожки, разбираются. Не успеешь? Будешь он с курицей гриль. Голый, куковать. Обязательно подумаю. Допив шампанское, Элиас провел руками по запачканной майке. Пойду душ приму. Давай. Марта взяла со стола свою сумочку и вытащила смартфон. А я к Нине схожу. Хорошая у нее внучка надо еще обсудить. Подмигнув внуку, пожилая дама развернулась на своих звонких каблучках и направилась к выходу. Сводница, усмехнулся Элиас, И прошел мимо матери, которая взглядом подогнала его подняться наверх и привести себя в порядок. Столько лет прошло, а им по-прежнему даже слов не надо. Ингрид насчет Василисы тоже разговор уже заводила. Долго причитала, что такая девушка красивая одна. Намекнула, что если Элиас не подсуетится, то придется устроить ее судьбу с Русиком, сыном лучшего друга отца. Тот тоже будет на празднике, и кто знает. Вот это мамино заявление его сейчас и тревожило. Русик оказался высоким и мощным парнем, капитаном местной любительской команды по футболу. И еще у него был свой небольшой бизнес по продаже запчастей для подержанных машин. Скривившись, Элиас осмотрел парня с ног до головы и в припрыжку поднялся к себе в комнату, чтобы принять душ. Пока надевал рубашку, ненадолго залип у окна, откуда открывался прекрасный вид на окна лапочки. Та мелькнула там на секунду и скрылась. В груди кольнула. Так ведь реально может получиться, что Сережа опомнится или Рус поцуетится. И тогда все. Лапочка из тех, кто верен, и не смотрит по сторонам. Так готов ли он пустить все на самотек и даже не попытаться? Готов ли он к чему-то большему, чем временные связи? Телефон на кровати квакнул и отвлек на секунду от неясных мыслей о собственном будущем. Элиас разблокировал экран и остолбенел. Вот такого он точно не ожидал увидеть. Две разовощеки мордашки с его и Васькиной улыбками и подпись. «Шаболда таких не нарожает». «Бабуля!» Парень рассмеялся звонким смехом на всю комнату и, уронив голову, сжал пальцами переносицу. «Это просто полный трендец Он зажмурился, шумно вдохнул и выдохнул. Рассердился на самого себя за то, что выходка старушки так ощутимо на нем сказалась. Сердце заухало, по позвоночнику скользнула нервная дрожь. Да, как ни странно для вот такого повеса и бабника. Детей он не хотел. И, несмотря на почти маниакальную склонность к предохранению, никогда бы не заставил девушку сделать аборт в случае залета. Его ребенок — это его ребенок. Он родится, будет обеспечен и счастлив. «Ну вот, ребенок от Васьки...» Элис еще раз рассмотрел присланные фото электронных будущих отпрысков. Счастье же. Чтобы вот такие большие наивные глаза и губки бантиком. Чтобы улыбка, от которой будет захватывать дух. «Попал ты, Эли!» — хмыкнул парень и выслал мартис смайлик с пальцем вверх. Еще раз осмотрел себя с ног до головы в зеркале и направился по ступенькам вниз, где вовсю продолжалось веселье. Только лапочек и не хватало. Братан! Раздался хлопок по плечу и Оскар утащил Элиаса к столу с закусками, где половина была уже разграблена, сунул тому в руки бутерброд с рыбой, бокал шампанского и начал сверливаться своим внимательным темным взглядом в его лицо так, что даже захотелось отодвинуться. «Чтоб не смел мне тут портить репутацию, ясно?» «Ты про что?» Элиас чуть не поперхнулся на глотке охлажденного напитка с пузырьками. «Где он, а где репутация младшего брата?» что сломал руку неудачливому ухажеру своей девушки. Ну вот действительно ангел во плоти. Родители Олюшки те еще язвы оба. Он поджал свои губы и глянул через плечо на будущих родственничков. У меня эти их разговоры про яблочко от яблони знаешь где? Вы с батей одинаковые все знают. Он тоже куролесил по молодости, один я нормальный. Знаешь, как тяжело в такой семейке. У Элиаса брови вверх сметнулись. Офигеть, примерный какой. А они с батей, значит, такие себе. Ну-ну. Чтоб с этой шаболдой... Оскар осекся и нервно прочесал рукой темные волосы. Бабушка, блин, заразила своими словечками. Короче, чтоб, как наберешься, не смел с ней зажигать тут. Нормально себя веди. Сделай хотя бы вид, что исправился. Вот оно что. Элиас не удержался от улыбки. Обещаю вести себя примерно. Спасибо, брат, младшенький вздохнул. Нет, до сих пор Петькину сломанную руку вспоминают. Ну что, я знал, что он хлипкий такой, Оскар завелся. Я только за спину ее завел и хрусь. Все будет путем, Эля похлопал того по плечу. И правда ведь, как такой уродился, учится, девушку одну единственную любит, жениться на ней добровольно хочет в двадцать лет. Ни одним уроком по соблазнению девушек, что Элиас ему в своей юности преподавал, не воспользовался. Черт, может, подкинули? Пошли на улицу. Брат потащил его за руку на выход. Займем места, а то придется на галерке париться. Пойдем. Элиас поставил шампанское обратно на стол и через открытые настежь двойные стеклянные двери направился в сад. Гости медленно рассаживались на удобные места, весело пересмеиваясь и с предвкушением посматривая на арку. Не такое-то частое событие у них в селе, повторные клятвы друг другу. Элиас обернулся на брата, который сел ровнехонько за своей девушкой. Олюшку с двух сторон все так же сторожили родители. Он что-то ей шептал на ушко, не обращая внимания на недовольные взгляды отца, и втихаря гладил по ладони. Элиаса аж пробрала от вида так сильно влюбленного брата. Терпит ведь предков этих недовольных, не обращает внимания. Характер свой взрывной укращает ради своей малышки. Достойно из него получится и муж, и отец. Даже легкая зависть Элиаса немного заскребла от того, что сам таким идеальным никогда не был. Глаза скользнули по усевшимся вокруг людям, по зажженным лампочкам, что ярко горели в кронах деревьев. Вечер подкрался так мягко и незаметно, что парень даже не заметил. Сумерки сгустились, пряча в темноте соседние дома и поселок. Оставался только этот маленький ламповый мирок, залитый теплым светом. Округлая арка в белых цветах, где топчется зализанный ведущий. Дорожка до их дома, по которой пройдет сначала отец, а потом ему навстречу мать. Нарядные люди по обе стороны от дорожки. Идеальный праздник, как и хотели его родители. Невдалеке скрипнула калитка и раздались торопливые шаги со сбивчивой возмущенной речью. Элиас метнулся взглядом туда и расплылся в улыбке. Впереди шел отец Василисы с Ольгой под руку, затем объект возмущения, видимо. Соня вырядилась в короткое леопардовое платье самого развратного фасона. Но что с нее взять? К этому все были готовы. Он нетерпеливо начал выглядывать малышку, что семенило где-то позади всех. Как обычно, скромная и тихое, не желающая привлекать к себе излишнего внимания. «Тот не занято. Соня томно хлопнула длинными ресницами, рассматривая свободный стул рядом с Элиасом и игнорируя тетку, которая указывала на свободные места в ряду через дорожку, которые были им оставлены. «Занято!» Тот безразлично скользнул взглядом мимо яркого, рябящего леопарда на ее груди и протянул руку лапочки, что обреченно смотрела спину сестре. «Вась, садись, обещаю переводить!» Элиас прикусил губу, рассматривая воздушное голубое платье на лапочке. Открытые ключицы и острые плечики смотрелись так притягательно, что хотелось потрогать. Легкий шифон несколько слоев на юбочке колыхался от дуновения ветерка и делал девушку похожей на фею. Волосы в упругих локонах рассыпались по плечам, а нежный макияж добивал окончательно. Идеальная девочка. И не только по мнению ее родителей, но и его самого. Всегда такой была. Но раньше занятая, а теперь неожиданно свободная. Соня хмыкнула и, задрав подбородок, манерно опустилась рядом с тетей Олей с противоположной стороны. Ее, как яркое пятно, отсадили на самый край. И правильно, нечего шокировать родителей. «Так уж и быть, составлю тебе компанию». Лапуля опустилась рядом с Элиасом, обдавая его невесомым цветочным ароматом и сложила ладони на коленях. «Раз переводить будешь». Герничала она, улыбаясь и одновременно краснее. «У меня со шведским не очень, а читать с экрана смартфона перевод — это уже не то». «Согласен». Он склонился совсем близко, и его губы оказались рядом с маленьким ушком, украшенным сережкой, гвоздиком в виде миниатюрной стрекозки. «Шикарно выглядишь, Лапуль!» а? Василисина грудь начала вздыматься чаще, а румянец из розового стал алым. «Спасибо», — хрипло шепнула она и сглотнула.